Глава 2. В тот же вечер, в 7 часов, они шли по оживленным, кипевшим деловой суетой улицам к дому доктора Луэлина Глинмор. Им было очень весело. Эндрю с энтузиазмом разглядывал своих новых сограждан. «Посмотри на того мужчину, что идет нам навстречу Кристин. Скорее! Вон тот, что кашляет!» «Вижу, мой друг, но почему ты…» «Да так ничего!» Потом небрежно. «Но ну, он, наверное, будет у меня лечиться!» Они без всякого труда разыскали Глинмор, солидную виллу с аккуратно подстриженными лужайками, потому что у подъезда стоял великолепный автомобиль доктора Луэлина. А на узорных железных воротах сияла ярко начищенная медная дощечка, на которой мелкими чёткими буквами перечислены были все звания доктора. Арабев вдруг при виде такого великолепия они позвонили и были впущены внутрь. Доктор Лойлин вышел им на встречу из гостиной, ещё более элегантный, чем всегда, во фраке и крахмальных манжетах с золотыми запонками, весь сияя радушием. Пришли? Вот и прекрасно. Я в восторге, что могу с вами познакомиться, миссис Менсон. Надеюсь, отель Берло вам понравится. Местечко неплохое, уверяю вас. Обходите же. Миссис Лойлинсию минуту сойдёт вниз. Миссис Лойлин появилась точь-в-точь же, как сияющая, как супруг Это была рыжеватая дама лет сорока пяти с бледным веснушечным лицом. Поздоровавшись с Мэнсоном, она повернулась к Кристин и восторженно ахнула. «Ах, вы моя милочка, какая же вы хорошенькая! Я уже успела в вас любиться! Немедленно, непременно должна вас поцеловать! Непременно! Вы ничего не имеете против, милочка?» И не дожидаясь ответа, она обняла Кристин, затем отодвинула ее от себя, продолжая восторженно любоваться ею. В конце коридора позвенел гонг. Они отправились в столовую обедать. Обед был превосходный. Томатовый суп, две жареные куры с начинкой, сосиски, пудинг с изюмом. Доктор Луэлин и его жена приветливо беседовали с гостями. «Вы скоро освоитесь со всем, Мэнсон, — говорил Луэлин. — Безусловно, справитесь. Я буду вам помогать, чем могу. А, кстати, я рад, что это место не досталось Эдвардсу. Я бы ни за что не стала его здесь отстаивать, хотя и пообещала ему замолвить за него словечко». Так, о чём я говорил? А, вспомнила. Вы будете принимать в западной амбулатории, на это ваш участок, вместе с доктором Экхартом. Он именно такой человек, какой вам нужен. И Гейджем, аптекарем. В нашем участке, в восточной амбулатории, работают доктор Мендли и доктор Оксборо. Они все славные ребята, и вам понравятся. Вы играете в гольф? Мы с вами будем ездить иногда на Ферелейское поле. Это всего где-то в 9 милях отсюда внизу, в долине. Разумеется, у меня очень много дела, но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 «Да, дальше уж некуда», – заметил Мэнсон. Лойлин широко улыбнулся. «Что поделаешь, надо сводить концы с концами, доктор Мэнсон. Этот автомобильчик, который вы видели у подъезда, стоит не больше, не меньше, как 1200 фунтов. А что касается… ну да, впрочем, это не важно. Вам тоже здесь ничего не помешает устроиться хорошо. Надо рассчитывать, что вам будет оставаться чистых три-четыре сотни, если вы будете усердно работать и соблюдать при этом должную осторожность». Он помолчал. Потом продолжал тоном дружески-интимным и прочувствованно искренним. Об одном я считаю нужным вас предупредить. Все здесь нижние младшие врачи по взаимному уговору платят мне пятую часть своего заработка. Он продолжал торопливо, всё с тем же невинным видом. Ну, за то, что я помогаю им с советами. В трудных случаях они обращаются ко мне. Это для них большой удобс, осмеевался уверить. Андрей посмотрел на него с некоторым удивлением. А разве это не предусмотрено правилами общества? М-м, не совсем, возразил Луилин Моршалоп. Это у нас решено и принято самими врачами очень давно. Но доктор Менсон любезно обратилась к нему миссис Луилин с другого конца стола. Я только что говорила вашей милой жонушке, что нам следует как можно чаще встречаться. Я непременно хочу, чтобы она иногда приходила к нам пить чай. Вы её будете мне уступать, да, доктор? Мы с ней будем ездить в Кардиф в нашем автомобиле. Это будет привесело. Не правда ли, милочка? Разумеется, плавно, плавно продолжал Лоэлин. А вы будете зарабатывать больше, Лесли. Это тот, что работал здесь до вас. Ну потому что он был настоящий растяпа. Мм, да, никудышный был врач, тот-то вроде старого Эдварца. Он не умел даже как следует давать наркоз. А вы надеюсь, делаете это хорошо, доктор? Когда у меня сложная операция, мне необходим врач, который хорошо умеет давать наркоз. А то, однако ж тоже это я. Не будем пока говорить об этом. Вы ведь только что приехали. И не следует вам надоедать деловыми разговорами. Идрис, восторженно воскликнула миссис Лойлин, обращаясь к мужу тоном человека, сообщившего сенсационную новость. Они только сегодня утром поженились. Миссис Менсон сейчас мне это сказала. Она новобрачная? Нет, ты только подумай, милые дети. Это замечательно, засияла улыбкой Лойлин. Миссис Лойлин погладила руку Кристин. Бедный мой ягнёнок.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 Я переговорю с комитетом. Эндрю ничего бы не имел против того, чтобы самому переговорить с комитетом, особенно с Оуеном, но он не стал возражать. Кофе пили в гостиной из как подчеркнула миссис Лойлинг, чашек ручной роспись. Лойлинг угощал Эндрю папиросами из своего золотого портсигара. "Возгляните, доктор Менсон, это подарок от благодарного пациента. Видите, какой массивный? Цена ему 20 фунтов, ни как не меньше". Около 10 часов доктор Луилин посмотрел на свои красивые полузакрытые часы, собственно, не столько посмотрел, сколько осиял их улыбкой, так как он умел созерцать даже неодушевлённые предметы, в особенности, если они принадлежали ему, с присущим ему кротким благоговением. Одну минуту Менсон ожидал, что он пустится в подробности насчёт происхождения часов, но он сказал только: "Я должен ехать в больницу. Сегодня утром я делал операцию двенадцатиперстной кишки". «Не хотите ли прокатиться со мной в автомобиле, да, кстати, и посмотреть больницу?» Эндрю так и встрепенулся. «Ну, конечно, с удовольствием, доктор Лойлин». Так как приглашение относилось и к Кристин, они простились с миссис Лойлин, которая, стоя в дверях, усиленно махала им след рукой и сели в ожидавший автомобиль. Автомобиль с бесшумным изяществом пронесся по главной улице и, свернув налево, стал подниматься в гору. «Сильные фары, не правда ли?» Заметил Лоэлин, зажигая огни для того, чтобы похвастаться ими. Это Люксит, специальный сорт по особому заказу. Люксит, повторила вдруг Кристин тихим голосом. Они, верно, очень дорого стоят, доктор? "Ну ещё бы", внушительно кивнул головой Лоэлин, довольный этим вопросом. Они мне обошлись не больше, не меньше, как в 30 фунтов. Эндрю сидел съёжившись, не смея взглянуть на Кристин. "Вот мы и приехали", сказал Лоэлин 2 минуты спустя. Больница помещалась в красном кирпичном здании основательной постройки, к которому вела усыпанная гравием аллея, окаймленная лавровыми кустами. Как только они вошли, у Эндрю глаза разгорелись. Больница была небольшая, но великолепна, по-новому оборудованная. В то время как Лойлин показывал им операционную, рентгеновский кабинет, протезную, две красивые палаты, в которых было много воздуха, Эндрю не переставал в экстазе твердить про себя. Замечательно!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 Вы найдете дорогу домой, да? Послушайте, когда вы вернетесь из Лондона в среду, позвоните мне. Вы мне можете понадобиться для наркоза. Шагая вдвоем вниз по улице, молодые супруги некоторое время молчали. Потом Кристин взлетела Эндрю под руку. «И так?» – спросила она. Эндрю угадывал, что она улыбается в темноте. «Он мне нравится», – сказал он поспешно. «Очень нравится. Ты заметила, как на него смотрела сестра?»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 Ты и есть поймальчик, потому что выпросил эти два свободных дня. Но послушай, милый, как мы можем покупать мебель? Ведь у нас нет денег. Погоди, узнаешь, отвечал он таинственно. Огни города остались позади. Эндрю и Кристин приближались к Вейл-Вью. Между ними наступило невловкое молчание. Прикосновение ее руки к его локтю невыразимо радовало Эндрю. Бурная волна нежности захлестнула его сердце. Он думал об этой девушке, с которой обвенчался на скорую руку в Шихтёрском посёлке, потом потащил её в каком-то полуразвалившемся фургоне через горы, ткнув в полупустой дом, где брачным ложем должна была служить им её же собственная единственная в доме кровать. А она всё переносила все неудобства, ни взгоды, так бодро, с такой весёлой кротостью. Она любила его, верила в него, во всём на него полагалась. В нём росла великая решимость оправдать её доверие, доказать ей своей работой, что она не обманулась в нём. Они прошли к деревянному мостику. Лепит ручейка, чьи замусоренные берега скрывала ласковая темнота ночи, казался им удивительно приятным. Эндрю вынул из кармана ключ, ключ от их дома, и вставил его в замочную скважину. В передней было почти темно. Заперев дверь, он повернулся туда, где, ожидая его, стояла Кристин. Ее лицо слабо белело в темноте, в легкой фигуре было ожидание и что-то беззащитное. Он тихонько обнял ее одной рукой и прошептал странным голосом. Как тебя зовут, любимый? Кристин, ответила она недоумевая. Кристин. А дальше? Кристин Менсон. Она задышала часто-часто, и Эндрю ощутил теплоту её дыхания на своих губах.